Глава 48. Голем. Первая мысль о Дарионе. Но зачем ему рисковать, отправляя мне послание фактически под носом у Илора? С другой стороны, мало ли что могло случиться. Дербен смотрит на меня вопросительно. Я ровно протягиваю руку. Дербен поднимает ладонь, и я телекинезом ловко стягиваю с неё записку. Найя смотрит в сторону, пока я разворачиваю листок. «Если понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне». Нервно дергается уголок губ. Я разглядываю буквы, выведенные почерком Дориона, затем наблюдаю, как бумажка постепенно истлевает в моих пальцах, поглощая надпись «Дориона». Вот ещё одна странность в моей жизни, ещё одни буйные и не до конца понятные эмоции. У меня до сих пор ощущение, что Дарион меня предал, но не могу не восхититься его настойчивостью в предложении своей помощи. Пепел записки рассеивается в ничто, и я понимаю, что всё, пора идти, дать отдохнуть моим старичкам, самой осознать эту встречу, узнать, о чём мелор договорился с семьёй. и разобраться уже с моим потенциальным шпионом в стане врагов. Слишком надолго мы оставили герцогов без присмотра, нельзя их упускать. Заверев Наи и Дербена и Толеса, оба они хоть и покинули гостиную, но поджидали завершения женского разговора внизу, что обязательно буду их навещать, а позже привезу к себе, желаю им спокойной ночи и выхожу в ночной парк. Возле башни арендора заливисто квакают лягушки, настоящий концерт. Глубоко вдыхаю до мелочей знакомый запах. Такое ощущение, что императорский дворец и всё вокруг ни капли не изменились за то время, что мы с Элором живём в Новом Дренте. Лишними кажутся только лягушки Валерии. И при этом ощущение, что с нашего переезда прошло лет 10, не меньше. Насколько же относительно ощущение времени. Качнув головой, неспешно шагаю на залитую светом фонарей и звёзд дорожку к сияющему жёлтыми окнами дворцу. Иду, впервые за долгое время никуда не торопясь. Слева и справа промелькивают крупные фигуры дежурных гвардейцев. Судя по их количеству и частоте обходов, это явно усиленные патрули. Чуть в стороне по траве стелится черная тень, тень останавливается, ее золотые кошачьи глаза ярко вспыхивают. «Не до покрывала!» — обзывает жаждущий питомицу Валерии и грустно вздыхает. «Даже она охотится, а я?» «А ты ждешь великого сражения с непобедимым орденом неспящих». Я снисхожу до льстительного подбадривания, а то вдруг жаждущий снова выскочит из-за многоликой и за кем-нибудь погонится. Вообще, будь он спокойнее, я бы не возражала против его самостоятельной службы. Его пробежка по государственным учреждениям многих убедила бы в необходимости соблюдать законы, но, увы и ах, жаждущий слишком непредсказуем для подобных воспитательных поручений». Тихо шуршит подол. Я приподнимаю его, чтобы шагнуть на нижнюю ступень крыльца, а сама невольно вспоминаю Дариона. Он наблюдает за мной украдкой или намеренно держится на расстоянии. Возможно, он создавая себе алиби, говорил с Элором в тот момент, когда Голем передавал письмо. Что же заставило Дариона предложить мне помощь? Неужели я на самом деле выгляжу настолько несчастной, что вызываю жалость у всех вокруг? Двери распахиваются, останавливая меня на второй ступени, и Лор застывает, объятый ярким светом. Ветерек треплет его рыжие кудри, и Лор замечает меня, мягко улыбается, неторопливо выходит. Двери за ним плавно закрываются, а сам Лор спускается вниз, смотрит мне в глаза. согревает теплом окружающего его воздуха, с ароматом корицы и тонкими нотами раскалённого металла. Остановившись передо мной, Илор берёт мои руки, освобождая от шёлковой тяжести подола. Сжимает ладони в своих, передавая их жар. Раскалённый металл своим призрачным присутствием тревожит. Что-то случилось? Я смотрю в потемневшие глаза с золотыми ободками радужек. Завтра здесь пройдёт встреча с архивампирами и представителем эльфов. Будут договариваться о совместном ударе по неспящим. Возможно, и Лемарк нам присоединится. Судя по формулировке, ты не хочешь меня на эту встречу брать. Ты так пахнешь, почти шепчет Элор, но я качаю головой. Илор, я должна участвовать в планировании операции, и я не всем драконам подхожу, чтобы тревожиться о запахе, который, к тому же, можно уменьшить алхимически. Вздыхая, Илор опускает взгляд на наши руки. «Я пойду», — твердо сообщаю я. Если бы между нами была полноценная связь, я могла бы воспользоваться ей, чтобы быть в курсе происходящего без личного появления на собрании, но ты под абсолютом, а я не оставлю столь важную часть моей жизни без присмотра. Удивительно, как легко получается напомнить о связи, будто сам собой срывается с губ этот откровенный упрёк и не оставляет в сердце выжженную пустыню. На этот раз взгляд Элор поднимает к звёздному небу. Его внутренняя борьба ощущается по вспышкам ароматов: слишком много раскалённого металла, удручающе мало пряной сладости. Золотые чешуйки проступают на скулах Элора и лора и шее. Его пальцы напряжены и ногти заостряются. Хотела бы я ощущать его эмоции и понять, что его больше задело. Укор за отсутствие связи или ревность. Р-р-р. Илор наклоняется, обхватывая меня и слитным движением закидывая себе на плечо. Успеваю сгруппироваться, так что воздух из моих легких этот бросок не выбивает. Интересно, что планирует Илор? Нормальной сокровищницы у нас нет, чтобы меня в ней запирать. А если бы была, то после моего заточения в ней быть бы перестала. Вокруг нас вспыхивает пламя, окутывает плотными золотыми потоками. Лёгкий толчок, и вот мы уже в собственной ванной комнате. М, -м, -м, М? Тяну я так и вися на плече Илора. И что это значит? Будем готовиться к встрече, сообщает Илор весьма сурово. Да? И как, позволь спросить? Старательно удерживаю спокойный тон, хотя мне немного забавно. Ну и легче на душе от того, что к встрече мы готовяться будем, а не спорить о том, могу ли я на неё пойти. Кстати, наверное, даже если бы нас с Лором соединяла полноценная связь, я бы предпочла лично участвовать в планировании операции. Это дело всей моей взрослой жизни. Ри, если кто-нибудь посмеет на тебя покуситься, я его порву. Но ну, чтобы тебя никто случайно не взбудоражил, Лор поглаживает меня по бедру. Я обеспечу очень старательно обеспечить тебе полное равнодушие к другим мужчинам. Тугие струи воды ударяются в большую полость ванны, стремительно её наполняя. Милая, насколько я понял, игры с водой тебе понравились. В ракочущем голосе Илора чувствуется улыбка. А я думала, мы займёмся стратегическим планированием. И это тоже, моя милая, и это тоже, но немного позже. И лор позволяет мне соскользнуть с его плеча в его же крепкие объятия. Так много тревоги вокруг, от неё воздух словно вибрирует. Но я знаю, это лишь иллюзия моего восприятия, из-за того, что сознания спешащих по делам людей фонтанируют беспокойством, горят в пространстве яркими искорками страха, волнения и испускают эти флюиды. Утро в Новом Дринци темно и прохладно. Мы с Элором в непримечательной одежде обычных горожан идём по улицам столицы. Нам даже облик менять не нужно. Шапки и шарфы прекрасно справляются с маскировкой. Рядом зевает Илор. Лишь краем сознания отмечаю это и то, как он водит меня по одному ему ведомому маршруту. Я слишком занята рассеиванием информации по сознаниям окружающих. Суть проводимой манипуляции проста. Без особого насилия и вмешательства я вписываю в сознание, которых касаюсь, подспудную уверенность в том, что настоящее зло не спящие, и это они виноваты во всех проблемах Нового Дрента или Кай, что именно не спящие представляют самую большую опасность для населения. Я не добавляю ложных воспоминаний, не забочусь о твёрдом логическом обосновании или о долгосрочности добавленной установки. Не пытаюсь привить лояльность к драконам, чтобы не усилить отторжение внесенной информации. Я создаю фон. Часть людей избавится от внушения на эмоциях или логике, но у части эта уверенность останется, они начнут ее распространять, а потом защищать уже высказанную позицию». На некоторое время это создаст самоподдерживающуюся атмосферу неприязнь к неспящим. Надеюсь, это хоть немного помешает их деятельности, а может, позволит списать на вампиров часть наших ошибок. Прежде мне не доводилось применять этот навык в таких масштабах, но зато в таком масштабе я могу оценить, насколько магия правящих драконов влияет на ментальные способности. И с сожалением вынуждена констатировать, предел этих способностей зависит от моего сознания, от возможности концентрироваться, работать сразу со многими сознаниями. То есть больше зависит от того, чему обучал дедушка. А магия правящих драконов усилит только точечные силовые воздействия, когда надо вкладываться не столько мастерством, сколько мощностью. Прогнав отвлекающую мысль, продолжаю подсаживать в ближайшие сознания выгодные мне идеи, почти невольно добавляя капельки моей ненависти к неспящим. И пока Илор водит меня по просыпающейся столице, небо светлеет, напоминая об ограниченности времени. Встреча коалиции против неспящих назначена на вечер. После столицы мы отправляемся в крупнейшие города Нового Дрента для продолжения манипуляций. Илор молчит. Абсолютный щит скрывает его эмоции, а шарф выражение лица. Лишь несколько дёрганых движений в скоплениях народа выдают его нервозность. На эту процедуру Илор согласился в момент расслабленности, когда я лежал у него под буком, и грива водила когтком по груди. Правда, вся расслабленность с Элора мигом слетела, и мне пришлось объяснять особенности процедуры и клясться, что в память людей я заглядывать не буду, никаких серьезных изменений не внесу, а установка никак подданным не повредит. Похоже, Элор считает мои способности более сильными и опасными, чем есть на самом деле. При одновременной работе со столькими существами мне не до исследования их памяти и серьёзных манипуляций. А самым убедительным аргументом, похоже, стало для Элора то, что уверенность во врождённости не спящих защитит людей от опасных связей с ними, заставит осторожничать, что обязательно повысит их выживаемость в предстоящем противостоянии, если оно затянется. По крайней мере, именно после этого и Лор согласился. Так что я до гудения в голове работаю над безопасностью своих подданных. Заканчиваем мы далеко за полдень, когда воздух наконец прогревается. Можно перейти на более мелкие поселения и продолжить, но я слишком устала. Оглядывая последние в нашем списке только что обработанных северный городок, я понимаю, что практически не помню пройденный сегодня путь. Настолько сильно я была занята. Впервые осознаю, что с неба падают снежинки, готовые всё посеребрить. Они оседают на шапке Лора, его широких плечах. Он внимательно смотрит на меня. Я замираю. а снег падает, пролетает между нами, вокруг нас, все быстрее и быстрее, на городок налетает снегопад. Но я почти не обращаю на него внимания, я пытаюсь понять, что думает и чувствует Элор сейчас, после того, как несколько часов помогал мне заниматься проникновением в чужие мозги». холоты и тёплая одежда не дают оценить запахи Лора и понять его отношение хотя бы так. Пообедаем. Предлагаю новую тему для размышлений. Ты говорил, что нам надо хорошо питаться и отдыхать, чтобы всегда быть готовыми к бою. Пауза. Здесь уточняет Илор. Почему бы и нет? Познакомимся с нашим королевством поближе. «Снег все усиливается, засыпает городок белыми хлопьями, быстро тающими на коже. Хорошо». И Лор сжимает мою руку. «Не думаю, что нас здесь кто-нибудь узнает». «Совершенно с ним согласна, но на всякий случай скольжу по сознаниям редких прохожих, стремящихся скорее укрыться от непогоды. Никому до нас дела нет». Выяснение дороги до ближайшей приличной таверны оставляю и Лору, и он быстро с этим справляется. Узнаёт адрес у прохожего, ловит извозчика, чтобы нас быстрее доставили на место. Простая таверна в полуподвале удивительно напоминает ту самую столичную, в которой мы с Лором познакомились. Запахи еды, лука, жарившегося мяса, вина и пива. Тёмный интерьер со сквозным соединением со вторым этажом. Только медведьоборотни здесь нет. Впрочем, лица обедующих посетителей столь же мрачны, как и те, что встретили меня тогда на спуске по истёртым каменным ступеням. И Лор, как и я, застывает на пороге, видимо, вспомнив тот день. Снежинки на нашей одежде стремительно тают. Со спины напирают люди, спешащие с улицы в тепло. Ну уже не стойте на пороге, дайте пройти. Отмерив мы с Лором сразу направляемся к лестнице на верхний ярус. Там нет отдельных кабинок, отделённых нитями с бусинами, как в столичной таверне, так что мы с Лором усаживаемся на виду у остальных посетителей. И Лор снимает шапку. Он оставляет свои рыжие волосы, да и лицо не меняет. А вот я свои волосы затемнила, оставив неизменными лишь черты. Но кто здесь может нас узнать? Ещё раз оглядевшись, Илор указывает на лавку, и когда я сажусь, устраивается напротив. Облокатившись на выскобленный стул, оглядывает моё лицо, задумчиво, ностальгически. Обстановка располагает к воспоминаниям и откровенной беседе.